Глава двадцать первая Когда я вышла из особняка, мой взгляд упал прямо на скамейку. На мужчину, который все еще сидел на ней и ждал меня. Какая-то часть меня была убеждена, что он уйдет. «Как продвигается наблюдение за птицами?» спросила я, когда подошла к тому месту, где он сидел, закинув руку на спинку скамейки и положив одну ногу на противоположное колено. Ашер повернулся ко мне. Взгляд его березовых глаз пробежался от макушки до кончиков моих сапог. Поскольку я не меняла одежду, я решила, что он ищет признаки драки. Полагаю, не так захватывающе, как наблюдение за ангелами в Элизиуме. Я села и скрестила ноги. Меня встретило ещё одно доза молчания. Я сцепила руки на коленях, пытаясь унять дрожь. Ты бы гордился мной, Сераф. Все мои перья целы. Я сохраняла хладнокровие и не произнесла ни одного нецензурного слова. Он по-прежнему молчал, просто продолжал разглядывать меня. Сначала мой профиль, затем руки. Заметно ли, что они дрожат? Я сомкнула ладони и зажала их между бёдер. Что там произошло, Селиста? спросил он низким хриплым голосом. от которого по моей и без того прохладной коже побежали мурашки. Я пожалела, что не взяла куртку, хотя помогла бы она. Воздух был не по сезону тёплым, солнце невероятно ярким. Я попыталась, но иногда попыток недостаточно. Рукой закинутой на спинку скамейки, Ашер скользнул чуть дальше, а затем неуверенно обвил мои плечи. Я судорожно вздохнула, и позволила своей голове опуститься на его плечо. Я никогда не переставала помогать людям, понимаешь, продолжила я. Я не подписывалась на миссии, но никогда не переставала помогать. Знаю. Мы следим за каждым. Тогда почему никто не пришёл раньше? Почему до Ашера никто не проявил ни капли интереса к моим крыльям? Что касается гордости, то я уже гордился тобой. Когда ты позвонила в его дверь, Селеста. Я попыталась изобразить улыбку, потому что это очень мило, но даже мои губы теперь дрожали. Я чувствовала себя так, будто спускаюсь с высоты. Я никогда раньше не выбирала грешников, у кого больше 40 баллов. Некоторые из них не слишком отличаются от своих более низкоранговых собратьев. Пряди его волос коснулись моей волба. Я не возражала. Но Ашер свободной рукой убрал их назад. Поскольку его рука всё ещё обнимала меня, я предположила, что он не считает контакт с моей кожей ядовитым. Возможно, он просто подумал, что его волосы мне мешают. Однажды я выбрал тройку, медленно произнёс он ровным голосом. Наспер. Я удивлённо запрокинула голову. Его глаза цвета летнего неба устремились к горизонту. Мне было 16. За год до этого я как раз получил кости крыльев. Немного позновато, разве нет? Ашер взглянул на меня. Улыбка заиграла в уголках его рта. Хочешь верь, хочешь нет, но тогда это считалось нормой. Нынешние нормы 12, но мне повезло, что я её нарушила. Два лишних года приветствовались. Вместо того, чтобы жаловаться на раннее взросление, Я сказала: "Иногда я забываю, сколько поколений нас разделяет. Он не только родился в XIX столетии, но и пережил две мировые войны и бесчисленные пандемии. Ашер стал свидетелем того, как строили самолёты, запускались ракеты в космос. Он жил до появления телевидения и интернета". По словам Афанимов Галоранкиро установили в гильдиях только в 1970-х годах. До этого у них были своего рода планшеты с чёрно-белыми изображениями и прокручивающимся текстом, похожие на ангельски оформленные листовки. Итак, спор. Его взгляд поднялся к кроне дерева, листья которого пестрели янтарными вкраплениями. У меня был сосед по комнате в венской гильдии Тобиас. Тот, кто помог тебе. Тот, кто забрал Адама. Ашер кивнул. Он на год старше и смелее, гораздо смелее меня. Архангел сделал паузу. Нас портобиас заставил меня подписаться на человека, который поставлял пистолеты боснийским повстанцам. Однажды утром я явился в штаб-квартиру этого мужчины и притворился, что ищу работу в качестве торговца оружием. Я приложила ладонь к груди. Ты солгал? Он подарил мне ещё одну улыбку, и я её вернула. Я потерял перо, своё первое, но оно того стоило, поскольку принесло мне работу. Или, по крайней мере, я верил, что оно того стоило. Я нахмурилась. Во время моего первого задания я пытался убедить его, что из-за огнестрельного оружия погибнет ещё больше людей. И большинство из них ни в чём не виноваты. Он спросил, на чьей я стороне, и я ответил, что на стороне справедливости. Мой грешник продолжил показывать мне, чем занимается австрийская милиция. Я стал свидетелем резни Селеста. Его кодык медленно скользнул вверх вниз. Он спросил, считаю ли я это справедливым? Ашер сжал челюсть. На обратном пути с одного из кровавых побоищ в нас выстрелили. В нас обоих. И не один раз. Его кадык вновь дернулся. Он умер, а я очнулся в крови. Его ключица шевельнулась под моей щекой, будто он снова и снова поднимал себя из кровавой лужи. Я собирался вернуться верхом, но когда очнулся, лошади не было, и я отправился в путь пешком. Мне потребовалась почти неделя, чтобы добраться до гильдии. Неделя в течении которой я лицезрел столько ужасных вещей сеเลста, вещей, которые заставили меня усомниться в том, что человечество действительно можно спасти, что оно заслуживает спасения. На мгновение он замолчал и замер. Хуже всего то, что тот человек умер тройкой, и хотя до звания святого ему далеко, меня возмутило, что его душу оставили увидеть внутри трупа. Я отстранилась от руки Ашера, чтобы отыскать мягкие изгибы того взбунтовавшегося мальчика, коим он был, за жёсткими чертами мужчины, которым он стал. Зачем ты мне это рассказываешь? Чтобы напомнить тебе, прежде чем стать архангелом, я был неоперённым, неоперённым, который мечтал изменить человеческий мир до того, как стал грезить об изменении небесной обители. Ошер не встречался со мной взглядом, просто продолжал смотреть на дрожащие листья клёна, тень которого падала на часть нашей скамейки и реку рядом. В конце концов, это миры изменили меня. Я осторожно положила ладонь на его бицепс и почувствовала, как сжались мышцы под моими пальцами. Неправда. А может и так. Но это не вся правда. Ты изменил каждую жизнь, к которой прикоснулся, Сераф. Изменил ее курс. Его взгляд наконец встретился с моим, демонстрируя множество теней, и не все они были отброшены деревом. Но не всегда в хорошем смысле. Посмотри, что я сделал с Джаредом, с Лэй, и взгляни, что ты сделал со мной. Я добавила улыбку, но это не помогло успокоить его сокрушительное чувство вины. Он не попытался встать, и я снова положила голову на его руку. Я должен был прийти за тобой раньше, Селеста. Ты мог вообще не приходить. Я дал тебе обещание, и ты его сдержал. Теперь ты здесь, Сераф. Так что перестань корить себя. Если я потерплю неудачу с вознесением, ты не будешь в этом виноват. Его безмолвный гнев был настолько ощутим, что я чувствовала, как он бьётся внутри его тела. Через несколько минут Ашер процедил сквозь зубы: "Ты не потерпишь неудачу". На этот раз промолчала я. Нет смысла рассуждать о том, завершу ли я свои крылья. Я пыталась и продолжу попытки. Мои мысли вернулись к Джеррелду Бафингеру. Достаточно ли усилий я приложила? Большинство миссий занимали у меня дни, а не часы. Если он не улетит в Аман, я нанесу ему ещё один визит. Опять же, если он не улетит, это будет означать, что мои слова не остались без внимания. Только время покажет. Надеюсь, не слишком много, поскольку у меня оставалось 77 дней, и мне стоило учесть каждый из них.